Глава 10 Я голоден, — сказал Коридон и, приподнявшись с подушки, осмотрел темную комнату. Из окна вливался лунный свет. — Так тебе и надо, — лениво отозвалась Лорин. Она заложила красивые обнаженные руки за голову и удовлетворенно вздохнула. — Надо было идти к Прюньеру. — Да, — согласился Коридон и закрыл глаза. — устрицы и Хэрис. — Утка. Зеленый горошек и листья спаржи. Ты права. Жаль, что ты строила из себя недотрогу. Была бы ты поуступчивей, успели бы все. Она ударила его кулаком в грудь. Что за свинские манеры! Но, полагаю, тебя придется накормить, иначе ты сюда больше не придешь. Он повернулся к ней. Вот умница! Лорин поднялась и взяла свою шаль. Глядя на нее при тусклом лунном свете, Коридон подумал, что она прекрасна. «Как бы я хотела все вернуть!» — вздохнул Лорин. «Боюсь, что для меня это плохо кончится». «С чего ты взяла?» «Ни с чего». Она вышла из комнаты. Коридон включил ночник и взглянул на часы. 20 минут двенадцатого. Он закурил и уставился в потолок. Необходимо связаться с Марион Говард и рассказать ей о случившемся. Однако думать об этом не хотелось. Лорин была настолько хороша, что сейчас Мартин испытывал к ней нежность, хотя и ругал себя за сентиментальное настроение. Зная женщин, он силой добился цели. Поскольку он не разочаровал ее как любовник, у него есть шанс привязать ее к себе. Ему казалось, что он сумеет добиться успеха. Коридон спустил ноги на пол и решил поискать в гардеробе, чтобы такое набросить на себя. Среди женских вещей он нашел мужской халат, правда короткий и узкий, в плечах. Коридон вернулся к постели, сел и хмурясь, стал приглаживать руками волосы. «Видел бы тебя, Слейд!» — сказала Лорен, войдя в комнату с подносом. Торидон придирчиво склонился над подносом. Там были холодные цыплята, хлеб, масло, персики и большой шейкер. «Недурно», — одобрительно заметил он. «Но чтобы закрепить успех, не мешало бы тебе самой что-нибудь для меня приготовить». «Не волнуйся». Лорин присела на постель. «Ты дьявольское создание! Разве это плохо?» «За твоей репликой...» «Кроется что-то зловещее?» Коридон взял цыпленка. «Ты знаешь лучше меня», — ответила Лорен, не глядя на него, и налила мартини шейкера. «Не прикидывайся невинной овечкой». «Скажи прямо. Сейчас не время для догадок. Я влюбилась в тебя», — произнесла Лорен. «Ужасно. Это так все осложняет. Я чувствовала, что это случится» если мы будем плохо себя вести, влюбилась, а чего же огорчаться мягко сказал коридон, разве ты недовольна? Ты не из тех мужчин, в кого можно влюбляться И знаешь это не хуже меня. Ты никого не любишь, а безответные чувства никому не на пользу. Коридону не нравилась эта тема. женщины склонны к преувеличениям. чего тебя опасаться. Я буду добрый нежен с тобой. Возможно, — отозвалась Лорин, протягивая ему Мартини. Но ты не любишь меня, и в этом все дело. Она капризно повела плечами. И не возражай. Ты расстроена? Беда с этими женщинами. Вечно они делают скоропалительные выводы. Но почему не принимать жизнь такой, как она есть? Почему не наслаждаться простыми радостями, подобно мужчинам? Зачем вечно тревожиться о будущем? Ничего постоянного нет вообще. Может быть, через неделю ты встретишь кого-нибудь другого и забудешь обо мне. Ради Бога, не драматизируй. «Это называется оставить себе лазейку», — улыбнулась она. «Ладно, договорились. Когда устанешь от меня, можешь спокойно уйти. Да здравствует любовь сегодня, и пусть никогда не наступит завтра». Коридон взял персик. «Жаль, что ты так настроена», — сказал он. но согласись, ты одна в ответе за это. Кто виноват, что вместо наживки для крючка ты использовала сама себя? Злись на своего брата, ведь это он хотел встретиться со мной здесь». «Хорошо», — улыбнулась Лорин, «но с твоей стороны улыбнулась, Было позорным так бросаться на меня. «Если бы не ты...» «Я не стал бы этого делать», — твердо парировал Коридон. «Если бы ты не провоцировала меня...» «Где это слыхано, чтобы шофер останавливал машину перед зеленым светом?» «В тебе нет ни капли галантности», — воскликнула она. «Ты не оставляешь мне возможности для оправдания». Во всяком случае, это честно, милая. Коридон встал и прошел в ванную. Когда он вернулся, Лорин уже убрала поднос и лежала на постель, положив руки под голову. Деслу можно доверять? спросил он, остановившись рядом с ней. Лорин скорчила гримасу. Не знаю. Я ненавижу его. Жаль, что Слейт имеет с ним дело. Коридон жестко улыбнулся. В ванной он нашел в кармане халата платок с инициалами дестла и с горечью подытожил, что напрасно был сентиментален.